Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Сонные мухи». История прекрасной долины. Стенограмма лекции самого умного мопса Черчилля. Была прочитана перед учениками и педагогами гимназии в деревне синей горы. Записана мопсихой Феней хранительницы библиотеки и архива прекрасной долины. Когда на земле появились первые люди, они оказались беспомощны, как новорожденные котята. Человечество выжило лишь потому, что у него имелись хранители, посланные помогать неразумным двуногим. Кто же они, эти хранители? Животные. Коровы и козы подсказали голодным людям, как можно надоить молока, а из него получать и творог, и сыр, и сметану. Лошади служили транспортом. Куры несли вкусные яйца. Кошки издревле лечили своим теплом радикулиты, плохое настроение, боль в руках и ногах. Собаки зализывали раны сторожили жилища, отгоняли злых духов. Люди постоянно совершают глупости. То войну затеют, то революцию, вечно выясняют между собой отношения. Собаки и кошки пытаются объяснить неразумным. Жить надо в мире, любить свою семью, не причинять зла окружающим, не врать не воровать, не завидовать. Но не в коня корм. Люди изобрели машины, сделали много научных открытий, в космос полетели. Они вроде умные, но глупцы, потому что никак не перестанут ругаться, выяснять, кто из них богаче. Работать хранителем трудно. Человека Даже если он прекрасный, заботливый, ответственный, приходится постоянно оберегать. Поэтому хранители устают, и срок нашей жизни в мире людей короток. Покинув человеческую семью, животные всегда снова оказываются в прекрасной долине со своими родными. Они получают новое тело неразумного щенка или котенка и некоторое время растут, ничего не зная. А вместо уставшей собаки или кошки к людям отправляется кто-то другой из членов семьи этого хранителя. Малыши, щенки и котята подрастают, идут в школу, узнают историю прекрасной долины, пьют особый чай, и хоп! Память к нам возвращается. Мы вспоминаем, с кем живем в мире людей, кого охраняем и преданно любим. Опять уходим в семью, которую бережем на протяжении столетий, сменяем того, кто когда-то заменил нас. Но люди не догадываются, что у них есть бессмертные хранители. Иногда, правда, у них закрадываются сомнения. Уж очень щенок похож на ту собаку, которая когда-то жила в доме. Скажу больше, некоторые люди не подозревают, что и их собственные души живут вечно. Особо хочу отметить, что бродячие собаки и кошки — это хранители, которые почему-то не смогли найти своих людей. Мы не знаем, по какой причине происходит подобное. Пытаемся разобраться в ситуации, чтобы устранить проблему. Я хочу, чтобы человечество наконец-то поняло, бездомные животные тоже очень кому-то нужны. И еще хомяки, жабы, кролики, коровы, птицы все, — все-все-все мы чьи-то хранители. Я очень надеюсь, что люди поумнеют и станут вести себя так, чтобы их домашним животным не приходилось краснеть за своих хозяев. Прекратят обижать, мучить своих хранителей. Будут любить их и заботиться обо всех, кто пришел из прекрасной долины, помогать своему человеку.